Глава 41. Просидела в больничном коридоре до пяти утра. Дождалась врача, который обследовал мать Егора. И он рассказал, что Ольга Григорьевна пришла в себя. Я подробно расспросила его о синдроме Бругада и операции, которая сможет помочь. Врач сказал, что если не установить кардиовертер-дефибриллятор, то 90% из 100%, что она может умереть внезапно. И впервые за долгие годы работы моего отца кардиохирургом я обратилась к нему с просьбой. «Пап, прости, что звоню в пять утра, но я не могу ждать. Дело очень важное. Нужна твоя помощь». Мы долго разговаривали, а через 4 дня, когда состояние тети Оли улучшилось, отец прислал за ней машину с медиком. В Ярославле ее разместили в одной из наших клиник. Провели обследование, взяли необходимые анализы, и назначили дату операции.